Глава первая. День освобождения. Ламекс скучал и очень хотел есть. Голод стал для него привычным состоянием. Особи его вида неизменно отличались прекрасным аппетитом и всегда были готовы подзакусить, даже после сытного обеда. Скучал он, правда, не всегда, Сегодня поводом было отсутствие своего самого близкого его друга, Джона Томаса Стюарда, которому вдруг вздумалось прогуляться со своей подружкой Бетти. Ламекс понимал, что Джон Томас вырос и начал интересоваться особами противоположного пола. Теперь он все больше и больше внимания будет уделять Бетти или ей подобной и все меньше и меньше Ламексу. Затем наступит долгий период, когда Джону Томасу будет совсем не до Ламекса, а потом появится новый Джон Томас, с которым снова можно будет играть. Ламекс мирился с такими циклами. Надо значит надо, но предстоящая перспектива сулила долгую-предолгую скуку. Тяжело перевариваясь, он бродил по заднему двору дома стюардов. Ничто не задерживало его взгляд, ни кузнечик, ни кролик его не интересовали. На какое-то время он задержался перед муравьиной кучей. Похоже, те вздумали переселяться. Длинный черный ручеек муравьишек тащил большие белые личинки в одном направлении, а навстречу такой же бесконечный поток Шел за новыми личинками. Ламекс простоял, наблюдая примерно полчаса. Потом он медленно побрел к своему дому. Его седьмая нога наступила на муравьиную кучу, но он даже не повернулся. Жилище Ламекса было таких размеров, что он едва втискивался. Это было строение из ряда уменьшающихся помещений, Причем самая меньшая напоминала размерами конуру домашнего скота. За его домом стояли шесть больших стогов. Привычным движением Ламекс вытянул из одного из них добрую охапку сена и пожевал. Второй раз он брать не стал. По его понятиям, он стащил как раз столько, чтобы никто не заметил. Он мог сживать и весь сток, но Джон Томас мог рассердиться, накричать на него, или, того хуже, мог на целую неделю лишить его главного удовольствия. Ламекс очень любил, когда его чесали садовыми граблями. Хозяева велели Ламексу не прикасаться никакой пищи, кроме природного фуража, да и то с их разрешения. Ламекс, как правило, подчинялся, потому что ненавидел скандалы, они страшно его унижали. Ко всему прочему, сена ему не хотелось. Сено он ел сегодня на ужин, и вчера тоже, и завтра на ужин будет сено, и всегда. Ламексу хотелось что-нибудь посущественнее. Легким шагом он направился к низенькому заборчику, который отделял его часть заднего двора стюардов от той, куда ему не разрешалось соваться. Как-то раз Ламекс все-таки нарушил запрет и попробовал ароматные розовые кусты, только попробовал, но миссис Стюарт подняла такой виск, что ему до сих пор становилось плохо, при одном лишь воспоминании. Содрогнувшись всем телом. Он быстро отошел от забора. Но он знал, что несколько таких же вкусных кустов растут в соседнем саду у миссис Донахью. По мнению Ламекса, раз эти кусты не принадлежат его хозяйке, значит, они не принадлежат никому. Ламексу очень хотелось полакомиться этими ничейными кустами. Участок стюардов окружала бетонная стена... Высотой в десять футов, Ламыксу никогда не приходило в голову перебраться через нее, хотя верх у нее, конечно, он погрыз. В задней части стены был пролом, через который шла водосточная канава. Пролом был забран деревянной решеткой из толстых бревен, свинченных тяжелыми болтами. Восемь вертикальных бревен были вкопаны в дно, и подрядчик, который устанавливал это заграждение, уверял миссис Стюарт, что оно выдержит из стада слонов. Ламекс был уверен, что подрядчик ошибается, но его мнение никто не спрашивал. — Джон Томас тоже молчал, но он-то, казалось, подозревал правду. Во всяком случае, он очень подчеркнуто приказал не сваливать решетку. Ламекс подчинился. Разумеется, он попробовал ее, но бревна были чем-то пропитаны и на вкус оказались сущей гадостью. Он оставил их в покое. Но за стихийные силы природы он не отвечал. Месяца три назад... Он приметил, что весенние дожди размыли канаву, и два вертикальные бревна уже не входили в дно, а лишь касались сукой земли. Ламекс размышлял над этим уже несколько недель и пришел к выводу, что бревна можно бы и раздвинуть, а если подтолкнуть посильнее, то образуется отверстие, вполне достаточное, чтобы уничтожить решетку. Ламекс решил все это проверить. Последним ливнем канаву размыло настолько, что одно из вертикальных бревен висело в нескольких дюймах от дна. Соседнее тоже едва касалось земли. Добродушная улыбка тронула губы Ламекса. Он просунул голову между двумя столбами и слегка их подтолкнул. Эффект был неожиданным. Над головой раздался треск. Удивленный Ламекс. Вытащил голову и взглянул вверх. Верхние концы вертикальных бревен сорвались с болтов и теперь держались лишь на нижней горизонтальной балке. — Плохо, — подумал Ламекс, — но ничего не поделаешь. Он был не из тех, кто сожалеет о содеянном. То, что случилось, давно должно было случиться, — философски подумал он. Конечно, Джон Томас будет сердиться. Между тем в решетке заяла дыра. Он пригнул голову и пошел на таран. Раздался протестующий треск ломающегося дерева и более резкий звук сокрушаемых железных болтов. Но Ламекс ничего этого не слышал. Радость победы притупила все его чувства, и в голове звучала только одна мысль — «Свобода! Свобода!» Он замер в позе гусеницы, поднял первую и третью, вторую и четвертую ноги и осмотрелся. Какая же благодать вокруг! Почему он не ушел раньше? С тех пор, как он был на последней прогулке с Джоном Томасом, Прошло уже очень много времени. Он все еще любовался ландшафтом, полной грудью вдыхал воздух свободы, когда был атакован какой-то недружелюбной тварью, которая бешено лаяла на него и визжала. Ламекс узнал в этом скандалисте огромного английского дога с сильно развитой мускулатурой. Он был беспризорным и свободно гулял по соседству. Они часто обменивались оскорблениями через решетку. Вообще-то он ничего не имел против собак. За свою долгую жизнь в доме стюардов он привык к ним и даже находил в них приятную компанию, когда рядом не было Джона Томаса. Но этот дог был ужасным забиякой. Он возомнил себя хозяином всей округи, задирал других собак, терроризировал кошек и даже не раз вызывал Ламекса на драку. Тем не менее Ламекс вежливо улыбнулся ему и, широко открыв рот и шепелявым девчоночным голоском, идущим откуда-то из глубины, называл его очень плохим словом. Псина перестала лаять и задаченно посмотрела на Ламекса. Скорее всего, она не поняла значение этого слова, но почувствовала, что ее оскорбили. Сообразив это Сообразив Собака опять предприняла яростную атаку Лая и визжа громче прежнего. Она бегала вокруг Ламекса и делала быстрые выпады, пытаясь укусить Ламекса за ноги. Ламекс добродушно наблюдал за ниствующим псом, не двигаясь с места. К своему первому слову он добавил верное замечание о происхождении пса и, наверное, о его привычках. Он пришел к выводу, что этот дог скверно воспитан. Но вот беснующаяся собака подошла совсем близко к тому месту, где должна была находиться левая нога Ламакса, Опустись он на землю всеми восьмью ногами. Ламекс быстро склонил голову, как это делает лягушка, бросаясь на муху, распахнул свой огромный рот и проглотил дога. Неплохо, решил Ламекс, проглотив собаку, однако ошейник все-таки вкуснее. Некоторое время он размышлял, не вернуться ли ему домой после того, как он немного подкрепился, и не сделать ли вид, что вообще никуда не выходил. Но там еще были эти вкусные розовые кусты, и, конечно же, следующего шанса так прогуляться у него не будет. Легким шагом он двинулся параллельно задней стене дома стюардов и свернул к участку Донахью. Джон Томас Стюарт, одиннадцатый, проводил Бетти Соренсен домой и вернулся незадолго перед обедом. Приземлившись, он с удивлением заметил, что верный друг на сей раз не встретил его, как бывало обычно. Он подумал, что Ламекс в своей конуре не слышал шума мотора. Мысли его снова вернулись к Бетти, как и все женщины. Она страдала от отсутствия логики, разумеется, в мужском понимании. Том Джонс готовился к поступлению в Уистернский колледж. Бетти же убеждала его отказаться от этих планов и вместе с ней поступить в государственный университет. Хотя нужного ему курса там не было. Бетти предложила обратиться к справочнику. Но дело вовсе не в названии курса, а в том, кто его ведет. И Джон Томас отказался. Далее они дискутировали по мелочам, и, наконец, Бетти заявила, что не считает его мнение авторитетным. Привычным движением он отстегнул ранцевый вертолет и оставил его в прихожей. Он опять, с сожалением, подумал о нелогичности женского мышления. Из задумчивости его вывел громкий голос матери. «Джон Томас, где ты бродишь?» Он попытался угадать, что ему сейчас выдаст мать. Когда мать называла его Джон Томас, грозы было не миновать. Обычно она его называла Томас, Джон или Джонни. Джон Томас означало, что его заочно обвинили, судили и приговорили. — Но ма, я же тебе говорил за завтраком, что мы с Бетти собираемся слетать к... — Это неважно. Ты даже не представляешь, что выкинул твой зверь. — Ах, Ламекс. Он надеялся, что новый поступок Ламми... Не имел отношения к ее саду, может быть, он просто опять разломал свой дом. Если так, то мать скоро успокоится, наверное, пора ему построить жилище попросторнее. — А что случилось? — осторожно полюбопытствовал он. — Ты еще спрашиваешь? — Все, Джон Томас, на этот раз я заставлю тебя избавиться от него. Я больше его не потерплю. Да ладно, ма, не смело возразил он, мы же не можем просто взять и избавиться от него. Ведь ты же обещала папе! Но когда каждые десять минут названивает полиция, а этот зверь буйствует в округе, но, ма, лами не опаснее, чем маленький котенок. Объясни толком, что случилось! Все! Постепенно он вытянул из нее всю информацию. Теперь понятно. Ламми вышел прогуляться. Бог ты мой! Только бы на своем пути он не встретил железа, ведь оно действует на него, как огонь на динамит. Он с ужасом вспомнил, как Ламмекс однажды съел старый автомобиль.